Глава 24 Круг с подарками оказался переполненным еще до того, как подношения закончились. Гости после поднесения подарков отходили к маленьким столикам, хаотично расставленным тут и там. Юные девушки, будущие невесты, разносили тяжелые блюда с едой и кувшины с напитками. Пахло жареным мясом, то и дело звучали тосты, а к молодым все шли и шли. Когда наконец последняя в очереди девчушка положила в груду подарков очередную сумку и прошептала своё поздравление, Лена уже едва держалась на ногах. Под громкие крики гостей Ирток подхватил её на руки, закинул на спину своего верблюда и увёз подальше от палаток. "Прости, таковы традиции. Первую ночь молодые проводят под звёздами. И я устрою ночлег так, чтобы тебе было тепло и удобно. У вас очень красивое небо." Отозвалась Лена, соскальзывая в руки мужчины и поднимая голову. Вдали от костров и огней небо действительно поражало глубиной и количеством звезд. Между тем, Иртог снял со зверя какие-то свертки и занялся обустройством ночлега. Расчистил тяжелым клинком площадку от травы, вырезал кусок дерна, развел костер из прихваченных с собой брикетов, Бросил на свежесрезанную траву шкуры и усадил на них Лену, завернув её в колючее шерстяное одеяло поверх всех блестящих и звенящих украшений. «Проголодалась?» – спросил мужчина, пока девушка наблюдала за его стараниями. «Пить хочу», – призналась Лена. И от бутерброда бы тоже не отказалась. Через пять минут ей вручили флягу и кусок мяса, завёрнутый в лепёшку. Сам ирток сел с другой стороны костра и тоже подкрепился. У вас, наверное, за огнём следит женщина? Лена проживала кусочек и решила завести беседу. Обычно да. Мужчины занимаются животными и охраной стад, женщина царит в палатке. Но у шамана нет жены, нет дочерей, поэтому его ученики ведут всё хозяйство. Да я и не ждала от девы, пришедшей со звёзд, умения развести огонь или приготовить мясо. Ты удивительный, знаешь? Лена улыбнулась, вспоминая, когда я только попала на парящую стрекозу. Все отчаянно пытались меня научить тому, что считали важным для женщины своего мира. Я мучилась с каллиграфией, игрой на музыкальных инструментах, даже мечом пыталась махать. Потом поняла, что за этими ненужными мне делами теряю себя, и научилась выбирать только то, что нужно мне. Хорошо, что Мэгги мне помогла увидеть это. «Женщины и мужчины могут быть какими угодно», – пожал плечами и рток. «Главное, чтобы в паре они дополняли друг друга». Когда я поступил в ученики шамана, то поначалу очень удивлялся, когда учитель благословлял на брак, например, молодого горячего парня и почтенную вдову, или отважную деву, защищавшую своё стадо с мечом в руках, и поэта, обожающего свой Иирс. Мне казалось, у этих пар нет ничего общего. Потом я понял. Ты удивительный, повторила Лена и отпила глоток вкусного травяного чая. Обычно мужчины не замечают подобное. или называют это женскими делами. «Хороший шаман должен видеть глубже и дальше, чем обычный табунщик», дёрнул плечом Ирток. «Ты хочешь непременно стать шаманом?» «Это моя судьба, написанная ветром среди звёзд», отозвался Бедир. «Расскажи о себе», попросила девушка, когда мужчина подсунул ей под руку седло, чтобы она могла опереться. «Ничего особенного в моей жизни нет», пожал он плечами в ответ. «Зачем тебе этот брак?» Снова задала Лена вопрос, который уже звучал. "Я не могу сейчас этого сказать", мягко ответил мужчина. "Но когда придёт время, ты поймёшь. А сейчас спи. Утром за вами прилетит небесная колесница". Лена удивилась. Откуда ирток знает, что Элорен заказала эвакуацию на утро? Но глаза уже слипались, и вскоре молодая женщина уснула, свернувшись клубком под тяжёлым одеялом. Мужчина укутал её плотнее, накинул сверху плащ. и уставился в огонь, который подкармливал понемногу кусочками брикетов. Спала девушка до рассвета. Когда стала зябкой и на траву упала тяжёлая роса, она потянулась, разминая скованные мышцы, и проснулась. Подняла голову, вспоминая, как она тут очутилась, и увидела мужчину, встающего ей навстречу. «Ирток?» «Ясного неба, Лена!» – отозвался Бедир. «Хочешь пить или есть?» «Пить и...» «Понял». Ирток проводил девушку к зарослям травы, потом полил ей на руки из бурдюка, помог собрать волосы под украшения и застегнул на талии тяжёлый пояс. «Теперь ты моя жена!» Немного грустно улыбнулся он и протянул девушке амулет, обильно украшенный косточками, пёрышками и золотыми нитями. «Жду тебя через год!» «Через год?» – удивилась Лена, принимая подарок. Она почему-то думала, что Ирток отправится с ними, заменив в команде талана. Пусть не качественно, но количественно. Через год вы вернётесь, и тогда я полечу с вами, ответил Ирток и принялся собирать одеяло. Вскоре они вернулись в становище, и новоиспечённый муж передал Лену команде, а потом повторил то, что уже сказал ей, дополнив пояснением: "Я ещё не шаман, мне нужно пройти посвящение. После этого я смогу отправиться с вами". Эллурен просто кивнул, а Вотли раму удивился. Говорящие с духами живут на земле. В космосе духи их не слышат. Разве может говорящий жить в небе? Пути, написанные звёздами, изменить могут только боги, сдержанно ответил Ирток. Вернитесь через год. Я буду вам нужен. После чего Бедиру ушёл, а команда быстро упаковалась в шаттл и, помахав рукой Талану, вернулась в космос.